часть 12 Глава 22 Стоило пошевелиться, как подо мной заскрипели жесткие пружины матраса. Подтягиваю одеяло повыше. От холодного воздуха зябнет шея. Тру глаза. Сонная пелена постепенно рассеивается, и очертания комнаты обретают резкость. «Я в гостевом домике, и рядом нет незнакомого мужчины». Я гляжу на безымянный палец без обручального кольца и чувствую, как от радости кружится голова. «Получилось! Действительно получилось!» Я выпрыгиваю из кровати, мчусь в ванную — и, глядя на себя в зеркало, расплываюсь в довольной улыбке при виде своего скучного прямого коры. На прикроватной тумбочке тихо жужжит телефон. — Это Фрэнки. — Фрэнки! — Привет! — кричу я, едва не целуя экран сотового. — О, судя по голосу кофеина, тебе уже предостаточно. — Как же мило она меня подкалывает. — Ну как ты там? — Супер. «Фрэнки, я дома! Я, наконец-то, дома!» «Вообще-то, я в курсе. Лена, у тебя все в порядке?» «Да! Лучше не бывает!» «Это хорошо. А то вчера ты совсем расклеилась. Фрэнки, я тебя очень люблю. Я ужасно рада, что вы с Кристианом любите друг друга!» «Подруга, что за водопад Любви?» «Потом объясню», — смеюсь я. «Мне надо найти Рози!» Я бегу по лужайке, улыбаясь от уха до уха. Дом моего детства еще никогда не выглядел так красиво. Даже несмотря на серое небо и дождь, который хлещет в лицо, я ловлю капли на язык. Меня переполняет чувство облегчения. Как же хорошо вернуться домой. По-настоящему вернуть свою жизнь. «Рози!» — кричу я из прихожей, скидывая обувь. Она в кухне, жарит оладьи. «О, привет, детка!» — улыбается тётя. «Ты хорошо поспала, уже десятый час. Я очень рада. Тебе нужно было отдохнуть». Я изо всех сил обнимаю Рози. «Тихо, задушишь!» — хохочет она. Кевин звонил несколько раз. Уже без улыбки добавляет она, внимательно глядя на меня. «Кевин? Да. Похоже, он за тебя волнуется». На тётином лице снова расцветает улыбка. «И, по-моему, хочет вернуть все как раньше». «Рози, я не хочу ничего возвращать». «Но вчера ты была совершенно...» тетя. перебиваю я. Мы можем поговорить. Мы устраиваемся в креслах у камина. Даже не знаю, с чего начать, признаюсь я. Давай-ка с самого начала. И я повторяю свой вчерашний рассказ о пережитом опыте, о бесконечной череде альтернативных реальностей, о разных мужчинах и их жизнях, обо всех радостях и огорчениях. Рози внимательно слушает, будто это продолжение 50 оттенков серого. Когда моя история подходит к концу, она молча кивает, глядя на меня с сочувствием и пониманием. Даже если Рози и знает секрет гостевого домика, она его не выдаст. Я замечаю на стене гостиной знакомую картину, которой там раньше не было. Глиняный кувшин и две румяные груши. Этот холст десятки лет пылился в маминой спальне. Думаю, настало время показать кое-что из ее работ. Дрожащим от избытка чувств голосом поясняет Розе, проследив за моим взглядом. Зачем же прятать такую красоту? У твоей мамы был настоящий дар превращать обычное в необычное, правда? Я киваю. Я часто думала о маме в последние дни и поняла, что во мне от нее гораздо больше, чем я могла вообразить. Все эти годы я боялась обнаружить в себе ее черты. «Ох, детка!» — сочувственно смотрит на меня Рози. «Я вижу в тебе многое от нее. Гены пальцем не раздавишь. Твоя мама была очень талантливой, но и недостатков имела достаточно. Однако у тебя свой путь». «Никогда, даже на миг не думай, будто ты обречена идти по чьим-то стопам. Ты сама решаешь, где добро, а где зло. И ты уже это делаешь», — с улыбкой говорит она. «Ты думаешь?» «Я знаю». Я подтягиваю колени к груди и запрокидываю голову на спинку кресла. Мне очень любопытно, как бы она сейчас выглядела если бы была жива». «И мне?» — кивает Рузи. «Казалось бы, человек умер, и это необратимо. Но мы все равно ищем его в мире живых. Сколько раз поутру я выходила в кухню, уверенная, что за столом будет сидеть Билл, и с хрустом уплетать на завтрак хлопья». Она вздыхает, пытаясь совладать с чувствами. «Да, я до сих пор его ищу». И твою маму тоже. Потому что знаю, если смотреть внимательно, можно найти их в самых неожиданных местах. Даже за столом во время завтрака. Киваю я, чувствуя, как глаза жжет от слез. Рози встает с кресла и потягивается. Давай-ка развеемся. Съездим после обеда на рынок Пайк Плейс. Надо купить мед и кучу всякой всячины. «Ты со мной?» «Да». «Отлично. Я сейчас кое-что доделаю в саду, а сразу после обеда двинемся в путь». Рози уходит в сад заниматься своими гортензиями. А я уже не первый раз думаю, как ей должно быть здесь одиноко без Била. С улыбкой вспоминаю старичка, ее вчерашнего партнера по танцам. Джим с галстуком-бабочкой и бутоном розы в лацкане пиджака. Что он там говорил? За каким садом помогает ухаживать на общественных началах? Вроде бы речь шла о Бейнбриджском ботаническом саде. Последний раз я была там ребенком, но помню, что это недалеко. Беру телефон и ищу сад на карте. Ботанический сад оказывается ближе, чем я думала. Меньше километров вдоль берега. Вдруг Джим сейчас там. Хватаю куртку и выскальзываю из дома через заднюю дверь. Здравствуйте! кричу я, заметив фигуру, склонившуюся над клумбой пауты. По Человек поворачивается ко мне, и сквозь туманную дымку я вижу, что это женщина, и в руке у нее садовая лопатка. Простите, мы открыты для посещения только по выходным. Конечно! — быстро отвечаю я. — Дело в том, что я ищу Джима. — Джима? Она озадаченно смотрит на меня, стряхивая землю с садовых перчаток. — Да, он здесь помогает на общественных началах. Пожилой лысеющий мужчина, довольно высокий, любит танцевать. — О! — понимающе восклицает она, будто услышала секретный пароль. — Полковник! «Полковник?» «Полковник огорода!» «Да-да!» <itheater languagesizations> — киваю я, силясь не расхохотаться. <useröst>, <Rangers> <cot Arizona> «У каждого из нас есть звание!» Без тени улыбки продолжает сотрудница сада. «Вот я, например, королева трав, Фред — герцог дельфиниумов, а Мэри — графиня...» «Дайте угадаю!» — <sharpaskishes> <сли ơi> <agers> не выдерживаю я. «Графиня цветной капусты?» «Вообще-то капусты кейл», — на полном серьезе уточняет она. «Мы выращиваем 14 негибридных сортов». Вспоминаю о Барб и Бабс. Им бы здесь точно понравилось. «Ух ты!» — восклицаю я. «Так как насчет Джима, то есть полковника? Не подскажете, где его найти?» «Конечно!» — сотрудница сада указывает на гравийную дорожку. «Он за углом!» высаживает семена моркови в грунт. «Спасибо!» Я бегу по дорожке и вскоре замечаю мужчину, который втыкает лопату в гору влажного чернозема. «Джим?» Он смотрит на меня в замешательстве. «Прошу прощения, лучше назвать вас полковник?» Быстро исправляюсь я. «Можно просто Джим», усмехается он. «Я так понимаю, вы виделись с Мэри?» «Королева трав?» «Да», — улыбаюсь я. «Видите ли, я живу по соседству, — я указываю рукой в сторону юга. И у меня к вам необычная просьба». «Чувствуешь эту энергию?» С улыбкой спрашивает Рози, когда мы ступаем на брусчатку Пайк-стрит. Набрав полные легкие воздуха, я вдыхаю неповторимый букет ароматов рынка. Морепродукты, свежий хлеб, подкопченое мясо на гриле из иранского ресторана неподалеку. Такого больше нет нигде на свете, говорит она, шагая вперед. Я иду сквозь толпу за Рози. Мы останавливаемся возле ее любимых прилавков. Покупаем цветы, горы фруктов и овощей и три банки с медом. Видимо, трех банок тёте показалось мало, и она оставляет заказ на какую-то особую партию. — Что-то еще нужно купить, пока мы тут, — размышляет Рози, заглядывая в свою плетёную сумку с добытыми трофеями, пока мы бродим между рядами. — Да. Отзываюсь я, заметив лестницу, ведущую на нижний уровень рынка. «Наверное, кофе?» Мы спускаемся по ступеням, и в нос ударяет аромат обжаренных кофейных зюрин. Прямо перед нами кафе «Вита», и сквозь витрину я вижу... Спенсера. Я встаю, как вкопанная и невольно сжимаю тетину руку. «Это он, да?» Спрашивает Рози. Старый друг, о котором ты говорила. Спенсер, да. А он красавчик, одобрительно кивает Рози. И тут она замечает, что у меня резко меняется выражение лица. К Спенсеру подходит роскошная блондинка и виснет у него на шее. Он обхватывает ладонями ее лицо и стоит так, пока кто-то не отвлекает его, постучав по плечу. Блондинка торчит рядом со Спенсером и эффектным движением откидывает волосы, точно как делала я в старших классах. Лена беспокоится Рози, чувствуя, как я напряглась. Зайдем поздороваться или...» «Нет», — выпаливаю я. «Уходим, сейчас же». Ровно в семь вечера раздается звонок в дверь. Рози нехотя откладывает книгу. «Я никого не жду», — озадаченно хмурится она. «Наверное, опять соседский мальчик. Он пару раз в месяц продает конфеты, чтобы помочь своей бейсбольной команде. В наше время мы не беспокоили людей после обеда». «Я открою». С едва заметной хитрой улыбкой говорю я. Сквозь боковое окошко вижу, что перед дверью стоит Джим в костюме и с розовым бутоном на лацкане пиджака. «Идеально!» «Надеюсь, я не слишком поздно», — смущенно произносит он, держа в руках купленный в магазине букет из кремовых роз. «Как раз вовремя!» — шепчу я. «Вероятно, мне следовало вас предупредить, что тетя не в курсе. И еще...» «Она с характером». «Ну, о женщинах с характером мне кое-что известно», — отвечает Джим, поправляя рука в пиджака. «Я 40 лет был женат на одной из них. Тут правило одно — надейся на лучшее, но готовься к худшему. Думаю, мы отлично проведем время», — с улыбкой добавляет он. «На всякий случай лучше бы вам иметь план отхода». Тихо советую я, пока мы идем в гостиную, мысленно готовясь, особенно я, к предстоящей сцене. «Кто звонил?» — интересуется Рози, перелистывая книгу. Судя по обложке, очередной том из серии 50 оттенков серого». «К тебе гость!» — отвечаю я. Тетя смущенно смотрит на нас и быстро запихивает книгу между подушками кресла. «Рози, это Джим!» — начинаю я. «Джим — отличный танцор, и я пригласила его к нам, чтобы ты могла потанцевать». «Здравствуйте!» — Джим протягивает ей букет. Рози мотает головой, я не могу понять, то ли она злится, то ли удивлена. «Потанцевать?» «Лена, какая муха тебя укусила!» «Вы когда-нибудь танцевали, свинг?» — спрашивает Джим, Искренне надеясь разрядить обстановку. «Вообще-то да», — настороженно отвечает Рози. «Правда, это было до того, как мое бедро перестало меня слушаться». «Ставлю свое плечо против вашего бедра», — улыбается Джим, похлопывая себя по левой руке. «Может, разомнём наши старые мышцы и дадим им еще один шанс?» Рози беспокойно переминается в кресле, но в итоге, отбросив сомнения, улыбается Джиму и поворачивается ко мне. «Лена, ты бы меня предупредила, что к нам придет красивый джентльмен? Я бы хоть губы накрасила». «Вы прекрасны без всякой помады», — галантно замечает Джим. Он предлагает ей руку и Рози. Залившись румянцем, встает с кресла. «Поставить вам пластинку?» — спрашиваю я, когда Джим отодвигает кофейный столик. «Да», — тут же отзывается Рози, указывая на старый проигрыватель. «Бенни Гудмана». «Вижу, в музыке вы разбираетесь отлично», — отмечает Джим, пока я перебираю пластинки. «А как насчет умения танцевать?» «Хотела спросить то же самое у вас». Парирует Рози. Несмотря на игривый тон, ее слова остры, как бритва. Я вынимаю пластинку из конверта и ставлю на проигрыватель. Потрескивает и щелкает старый винил. Звучит музыка. Рози кладет руки на плечи Джима, и он плавно ведет ее в танце по гостиной. «Это все, на что вы способны?» Подкалывает она, когда Джим, выполняя поддержку, наклоняет Рози так низко, что ее волосы почти касаются пола. Так лучше, уверенно улыбается он, возвращая Рози в вертикальное положение. Да уж! слегка запыхавшись, восклицает она. Я смотрю на них из кухни. Словно по щелчку пальцев, Рози снова улыбается. Они с Джимом хохочут когда он крутит ее в танце под аккомпанемент старого джаза. Кларнет, труба, красота простых движений. Два шага вперед, один назад. Нашли бы они друг друга без моего вмешательства. Встретились бы на пляже или столкнулись бы в магазине возле полок с хлопьями для завтрака. Может, да, а может и нет. Да, я подстроила их встречу. Но как же приятно видеть, что из моих ужасных приключений рождается нечто хорошее, словно крохотный зеленый росток, который тянется из мрака к свету.